«Верно. Ну, может, не насмерть, но весьма взволнованным. Это нетрудно. Вспомни, как ты облапошил типа из братской помощи. Ты прекрасно умеешь ломать комедию, когда захочешь. И потом не забывай, что я выстрелю, пока ты будешь звонить. Дрё услышит выстрелы, и этого будет достаточно, чтобы убедить его». «Короче говоря, все произойдет, как с моим дядей». «Ну да, почти». От смертельной тревоги его прошибает пот. Он вытирает лоб и и глаза платочком из верхнего кармана, представляет сцену, слышит выстрелы. В то же время чувствует, что, быть может, не посмеет больше то, что он сделал уже один раз, не осмелится сделать во второй, прикидывает, осторожничает. «Это уж слишком, вы не находите?» — говорит он, наконец. «Промышленный шпионаж в производстве цемента. Если бы мы еще работали в электронике...» Широким жестом я отметаю возражение. Неважно. Пусть Дрё думает что угодно. Он собственными ушами услышит выстрелы. Это первое. Убедиться, что ставень был взломан, это второе. И третье. Вытащит две пули из стены позади письменного стола. Вывод. При покушении ты чудом уцелел. А теперь что тебе не нравится? Ничего. Ничего. Страх перед скандалом, признайся. — Мать, такое хрупкое существо. — Ладно, хватит. — Да нет, не в этом дело. Он мысленно оценивает меня. Чувствует себя несчастным, не знает, на что решиться. — Тебе бы хотелось быть уверенным в отношении Изы, не так ли? — Да, вот именно. — Какие гарантии, что... Он почти кричит. — Если бы ты не прерывал меня на каждом шагу, можешь быть уверен, я все предусмотрел. Так вот, начнем сначала. Тебе угрожают. Ты не можешь положиться на полицию. Рядом с тобой женщина, которая начинает дрожать от страха. Совершенно естественно, что влюбленный по уши мужчина, который вынужден, кстати, ожидать худшего. Как бы он поступил? Какой высший жест бескорыстия, а? Не понимаешь? Нет, — жалко мямрит Шамбон. но ну, напрягись. Если он готов отдать жизнь, может ли он отдать что-то другое? Состояние? А долго ж ты думал. Состояние, да, но в каком виде? «Завещание!» Дружески хлопаю его по колено. «Разумеется, завещание. Заметь, это чистая формальность. Зато когда Иза узнает, что ты сделал для неё «Щедрость всегда вызывает признательность и любовь. Тебе останется только заключить ее в свои объятия». «Нет? Еще что-то не нравится?» «Тебя пугает слово «завещание»?» Нетерпеливый жест. «Это уладить их, хотя не так-то просто...» — Вот мерзавец. Держится за свою кубышку. — Пока надо притворяться. — Он согласен. — Анонимные письма, будьте любезны, кольцо, пустяки. Но как только дело доходит до письменного обязательства, тот уж, извините, стоит на земле обеими ногами. — Вы не знакомы с мэтром Бартайоном? — продолжает Шамбон. — Когда он... — Я резко прерываю его. — Завещание — это прекрасно. — Но никто тебя не волит С чего я должен начать? С документов, которые надо принести с завода. Скажем, неделя на подготовку. Жермена надо предупредить, что в кабинете будет допоздна гореть свет. Изу, само собой, надо окружить всяческим вниманием. С матерью, не валяй дурака. Он подскакивает. Мне нравится злить его грубыми словечками. Мое влияние на него вернее. Действовать надо в субботу вечером. Как тогда с дядей? Самое удобное время. Дрё, конечно, будет дома». Надо отрепетировать, все будет гораздо проще, чем в прошлый раз. Он жмет мне руку. Чао, бросает этот дурень, желая показать, что начинает играть всерьез. Честное слово, таких, как он, ненавижу всей душой. Наконец, я один. Звонок Изы. У меня мигрень, но все в порядке, говорю ей. Что касается завещания... Нет, не надо перебарщивать. В который раз я изучаю все, что нагородил, ни к чему не придерешься. В истории с самоубийством комар носу не подточит. Конечно, при желании можно утверждать, что все в этой драме странно. Кстати, Дрё ведь не дурак, а смирился. К анонимкам подкопаться трудно. Я бы даже сказал, анонимки подтверждают версию самоубийства. Разного рода предположения, домыслы, все эти психологические штучки, которые начнутся после смерти Шамбона, здесь я бессилен, Однако от того факта, что ставень и застекленная дверь были взломаны, и что шамбон убит, никуда не денешься. Снова неумолимые факты. Одни вытекают из других. Поздно. Глотаю снотворное. Еще минута, и мне будет сниться, как я взлетаю с трамплина и рассекаю пространство. Несчастный. На следующий день достаю клещи для выдергивания гвоздей. Чего-чего, а всякого барахла в замке хватает. — Затем короткий визит к Изи. Как хороша. Чуть встревожена. Чувствует, что я от нее что-то скрываю. — К чему все это приведет? — спрашивает она. — Ты выглядишь все хуже и хуже. — Я беру ее правую руку. — Кольцо. Тебе нужно его носить. — Понимаю, что противно. Мне тоже. Но теперь ты знаешь шамбона. Как всегда, кидается в крайности. Или заносится, или присмыкается. Вечно ему надо исповедоваться, или ради хвостовства, или ради самоуничижения. Так ты осторожно им управляй. Действовать предоставь мне. Согласна? Она прислоняется ко мне, долго стоим, не шелохнувшись. Когда она уходит, остается ее аромат, запах ее духов, ее тень, пища моего воображения. Надолго погружаюсь в мечты. Когда все кончится, мы подыщем себе другое жилье, Настоящее убежище, теплое, уютное. Сляку линьер будет покончено. Тут слишком просторно, слишком переполнено дурными воспоминаниями. Быть может, вырвавшись из плена моего бунта, я попытаюсь смешаться с другими, стать тем мимолетным прохожим, которого не замечает никто. А пока я направляю свою коляску в кабинет Фромана. Застекленная дверь открыта, я изучаю ставни. Вечером их закрывают на металлический стержень по воротам ручки. Запор простой и малоэффективный. Достаточно просунуть металлическую пластинку под шпингалет и посильнее надавить. Дерево треснет. Дальше надо повернуть задвижку. Затем выбить стекло и вы уцели. Работы на несколько минут, но шума будет много. Поразмыслив, я остаюсь доволен. Дрё услышит все собственными ушами. Я пройду через парк на костылях. До своей комнаты доберусь по коридору. Это мое второе преступление без единой улики. Мой последний трюк каскадера. Остается подготовить шамбона. Мы начинаем в кабинете Фромана, в тот же вечер после того, как все улеглись. Он внимателен и встревожен, то и дело почесывается, суетится,